Это бы еще ничего. А вот дальше... Она же выключила свет, уходя утром. В самом конце ярко освещенной прихожей лежала отрубленная голова в подсохшей уже луже крови. Вернее, не лежала, а стояла на очень аккуратно, должно быть, перерубленной шеи. Женская голова, рыжеволосая волосы растрепаны, Глаза смотрят стеклянно, жутко, и в лице что-то очень знакомое, если собрать всю силу воли и присмотреться спокойно. И тут она поняла, что это ее собственная голова, отрубленная на полу в луже крови. Кто-то гладил ее по спине под пуховиком, под свитером, под рубашкой, словно бы бахнатой холоднющей лапкой. По телу прошла волна жара, показалось, волосы начинают шевелиться. Даша зажмурилась крепко-крепко, ущипнула себя за левую ладонь больньёхонько с вывертом. Открыла глаза. Всё осталось по-прежнему. Неподвижно висел на люстре чёрный кот. Голова стояла на том же месте. Губы посиневшие, рот приоткрыт из левого его угла. Свисает что-то, похожее на противного розового червячка, и это не язык. Даша так и стояла, едва пройдя за порог. Дверь осталась распахнутой, на лестнице тишина. Гробовая. Гробовая змея, шипя между тем, выползала, страшно было шелохнуться, казалось, вот шевельнешься чуточку — и начнется. Она с отчаянной надеждой вслушивалась в окружающую тишину, густую, вязкую, рассчитывая, что зазвучат чьи-нибудь шаги, и видение от появления постороннего человека как-то само собой сгинет, рассосется, исчезнет. Никого не было. Время позднее. Даша понимала, что с ней происходит что-то нехорошее, болезненное, но никак не хотела верить, что сходят с ума, но ведь была овчарка. А потом ее не стало. Еще одна попытка отступила на лестницу, заперла дверь, на оба замка постояла, прислонившись спиной к стене рядом с дверью, в полдюжины затяжек прикончила Саверенину Неумело перекрестилась, повернулась и зазвенела ключами. Все осталось, как было. И кот, и голова. Нужно на что-то решаться. Не торчать же здесь. Достала пистолет. Уж с ним-то все было в порядке. Вошла в прихожую. медленно вытянула руку отметив, что кот отбрасывает тень и голова отбрасывает тень коснулась черного меха и почувствовала пальцами мех а под ним окоченелае тельце немного приободрившись прошла к голове присела на корточки потыкала стволом пистолета плотная чуть подается под нажимом примостившись так чтобы не наступить на подсохшую кровь протянула левую руку и коснулась пальцами век своего двойника. Пальцы ощутили нечто крайне на ощупь, напоминающее человеческую кожу. И щека словно бы казалась немножко теплой. И отдернула руку, вскочила, сообразив, что за это время ее могли пять раз огреть чем-нибудь тяжелым по голове, на цыпочках выйдя из любой комнаты. С пистолетом на изготовку зашла в отцовскую, Протянул руку к выключателю. Показалось, будто что-то высокое, темное, дернулось на фоне окна. Шторы не задернуты, виднеется скупо освещенная стройка. Отчаянно, словно выдергивала чеку гранаты, нажала выключатель. Никого. Зажигая везде свет, обошла всю квартиру. Никого. Но поганенькое ощущение, словно кто-то невидимый ступает за спиной, шаг в шаг, повторяя ее движения, никак не проходило. Вышла из кухни, подняла телефонную трубку, трубка молчала. — Ну, конечно, в лучших традициях жанра, — произнесла она вслух, чтобы подбодрить себя. — Сейчас вампир появится. Не стоило так говорить. Вновь. Зашебуршили страхи. В комнате, из которой она только что вышла, чуялось злое. Кругом было зло. Да что же это такое, Господи? Но ведь не исчезли ни кот, ни голова. До них можно дотронуться, пощупать. Показалось, или мертвый глаз вдруг подмигнул. Да показалось, не может же он. Сердце колотилось, под горлом стоял комок. Стоило на миг отвести взгляд, и кот начинал чуточку раскачиваться, а голова, ее собственная голова, подмигивать и едва заметно шевелить губами. И в то же время она видела, что все остальное ничуть не изменилось, до всего можно дотронуться, вещи прежние, квартира прежняя. «Шаги на лестнице?» показалось. «Нет, ну что делать?» Даша заметила, что все еще стискивает пистолет, положила его на кухонный стол, вышла в прихожую и еще раз потрогала кота.